Глава пятая. Дипольд наблюдал за отъездом отца и закрытой верхней галереи, опоясывающей могучий донжон и нависающий над внутренним замковым двором. Наблюдал через хорошо защищенную и безопасную, по мнению Фридриха, бойницу. По мнению Фридриха, ненавистная опека начиналась. Карл осторожно уезжал, но гвардеец отца стоял рядом, дабы исполнять волю Курфюрста. Стоял, следил, сторожил. Оберегал. Больше поблизости никого не было, ни души. И сама галерея, примыкающая к ней покоя Дипольда, были отделены от остальной цитадели запертыми дверями. Стражи, расположившиеся у входов снаружи, Фридрих строго-настрого наказал никого не впускать наверх. Ну да, безопасности и покой курфюрстого сына, вернувшегося из плена. превыше всего. Депольт хмуро созерцал знакомый пейзаж. Водной крепостью замком на воде твердыни герцога Вассаршлосского Вассер – вода шлос замок дворец немецкий. Названо не случайно. Еще бы! Вокруг только водная гладь да редкие пятна небольших рыбацких латчонок. Обширное озеро, питаемое бесчисленными родниками и притоками, представляло собой преграду более надежную, нежели обычный крепостной ров. В центре огромного водоема располагался каменистый остров, на котором и выселся замок Карла Осторожного. Омываемая со всех сторон водой цитадель Вассершловского герцога была столь же неприступна, как горное логово Альфреда Берландского, слившееся со скальной породой. Из островной крепости хорошо просматривалась береговая линия, темная полоса вырубленного леса, куцы, огородики и наделы, небольшие клинышки, отвоеванных у густой чищобы, малопригодных для земледелия, но все же засеянных полей и делянок. Рыбацкие поселения в 5-6 домов, обнесенные глухими чистоколами со стороны суши, а с озером, словно поповиной, связанные липкими дощитыми мостками и причальчиками. Казармы дальнего, берегового, гарнизона, сторожевые вы, Берег находился на расстоянии выстрела из крупной бомбарды, каковы были установлены на четырех угловых башнях вас крепости и на стенах между ними. Озерный замок Карла осторожно соединял с суши единственный мост, установленный на сваях и тянувшийся от самых ворот. Длинный, ни в одну и ни в две дюжины пролетов, прочный, надежный. До поры до времени надежный, ибо при малейшей опасности мост разбирался в считанные минуты, После чего над водой оставались торопливо торчать лишь выморенные, почерневшие концы крепких дубовых кряжей, вбитых глубоко в дно. В случае же крайней нужды или при недостатке времени единственную дорогу к замку не трудно было взорвать. Пороха потребовалось бы совсем немного. Вот поэтому-то мосту и покидал сейчас свою крепость Остландский Курфюрст. Овеянный славой прошлых веков фамильный золотокрылый Грифон, герб, который Дипольду приходилось делить с отцом, трепетал на ветру. Курфюрста сопровождал многочисленное свита — гвардейцы, оруженосцы, слуги. Процессия, растянувшаяся от начала до конца моста, двигалась неторопливо, Сторожка. Как всегда, впрочем. Большому конному отряду выехать из замка по тесному дощатому настилу не так-то просто. Случалось уже, что неумелые всадники на боязливых лошадях ломали низенькие перильцы и падали в воду. Зато и ворваться в вас сошлось наскока практически невозможно. Вероятно, потому твердыню Карла Осланского не штурмовали еще ни разу. Нет дураков. Длинные усткие мостки находятся под неусыпным наблюдением стражи, как на самом острове, так и на береговых подступах. И команда расторопных плотников, готовых на раз-два раскидать по бревнышку пролет другой, несет дежурство круглые сутки. И пороховые бочонки для подрыва дощатой тропки к замку всегда припасены. Так что дорожка эта неприятелю заказана, а другого пути на остров крепость нет. Зимой, когда встает лед, и мороз более чем на локоть сковывают водяную гладь вокруг острова крепости, никакому ворогу сюда тоже не пробраться. К конницу через окрестные леса, по непролазным сугробам, засек. Ам да доборі не провести. Бомбарды и обозы не протащить. По воде штурмовать Вассершоус, опять-таки, гиблое дело. На рыбачьих лодках большой отряд крепостным стенам не перебросить, разве что десяток другой стрелков. Да ведь и тех потопят, прежде чем утлые челны ткнутся сами в островную твердь. А большим кораблям тут взяться неоткуда. Хоть и питает в озеро множество безымянных ручейков и речушек, все они мелкие, бурные, порожистые и к судоходству непригодные. Мало того, в верхнем и в нижнем течении речушки эти перекрыты плотинами. Если вражеский флот и способен добраться до водчины Карла Осторожного, то исключительно волоком, что, в общем-то, непосильная задача даже для опытного Магиера. Конечно, если рассуждать теоретически, то ради одной единственной переправы штурма можно было бы и на месте сбить абы какие плоты или большие лодки. Но это дело долгое, кропотливое. Там тому же в крепости имеются бомбарды, которые достанут до береговых верфей или уже на спуске на воду разнесут в по любой крупный плот или судно. Измором осажденных тоже не взять, нехватки воды на острове ощущаться не будет никогда. обилием рыбы в Ассаршовске озера славится на весь Остлан. Все. Отряд отца миновал, наконец. Мост въехал в лес и скрылся из виду. Выждав еще несколько минут, Дипольд повернулся к няньке-стражу. «Фридрих, мне тоже нужно покинуть замок. Надежды на успех было мало, но фальцграф все же постарался, чтобы его голос звучал властно и твердо, чтобы сам тон сказанного отбивал охоту возражать. Я уезжаю немедленно». Сейчас же. Это первая проверка. На крепость. На волю. Попытка показать, кто есть кто. И она, увы, провалилась. «Сожалею, но это невозможно, ваша светлость!» С вежливым спокойствием ответил гвардеец. Он был уверен в своей силе, И в своем праве. Дипольт скрижетнул зубами. «Такого вояку, как и островной замок, взять с наскока трудно. Да и длительную осаду отцовский Тарабан тоже выдержит успешно. И все же... «Фридрих, я должен», — нахмурился Депольд. «Отец слишком медлителен в вопросах войны. А значит, решать быстро и поступать решительно теперь должен я». «Понимаешь, должен. Следует срочно собрать войска, которые можно собрать сразу и выступить в поход, пока не...» «Позволю себе заметить, его сиятельство немедлителен, но мудр и осторожен». Со всей мягкостью, на которую он был способен, перебил Фридрих. «А я... я тоже скован долгом и словом, данным вашему отцу. Мне надлежит быть при вас». «Ну и прекрасно, Дипольд решил зайти с другого бока. Ты ведь можешь отправиться со мной. Можешь спокойно нести при мне свою службу. Я буду только рад этому». «Нет, не могу, ваша светлость. На этот счет у меня имеются четкие указания от его сиятельства. Ваш отец не желает, чтобы вы покидали вас с до его возвращения». «Возможно, через неделю, быть может, через две». «О чем ты говоришь, Фридрих?» взорвался Диполь. «Неделя? Две? У меня... У всех нас нет столько времени. Действовать нужно сейчас». «Нельзя», — прозвучал бесстрастный ответ. «Вам нельзя. Мне очень жаль ваша светлость». «Плен?» — криво усмехнулся Диполь. «Все-таки плен». в замке собственного отца. Пленный персональный тюремщик? Так? Нет, коротко ответил Фридрих. Но тут же честно добавил, как и подобает солдату. Пока нет. Пока? И что же это значит, позволь спросить? Я получил приказ защитить вас. С каменным лицом и стеклянными глазами неподкупного служаки отчеканил гвардеец. В первую очередь защищать от вас самих же, от ваших необдуманных постуков. Для этого его сиятельства мне предоставлены самые широкие полномочия. Вплоть до темницы? Сосюрил глаза диполь, цепи клетка, на этот раз ему не ответили. Вернее, ответили не сразу. Господин Курфюрст редко ошибается. После долгой паузы произнес наконец Фридрих. Депольд больше не слышал в его тоне прежних садофонских ноток. Посещенный в битвах ветеран говорил обычным человеческим голосом, голосом мудреного наставника, дающего дружеский совет. Я привык ему доверять, говорил старый гвардеец. Я прошу вас не упрямиться, а тоже полностью довериться его сиятельству. Поверьте, он не желает вам зла. Господин Курфюрст любит вас. как только может любить отец сына. Возможно, он показывал свою любовь нечасто, но это так, и все, что делается сейчас, делается ради вашего же блага. Еще пауза, еще уточнение. И ради блага Осланда, разумеется. Снова недолгое молчание. И ради блага Империи тоже. Но кто бы сомневался, усмехнулся про себя Дипольд. Куда же без блага Империи, во главе которой скоро встанет мой батюшка, благолюб? Вслух он сказал иное. «Видишь ли, Фридрих, то, что, по мнению отца, хорошо для Империи, не всегда устроит меня». Дрожащим голосом, едва сдерживая подступающую ярость, произнес Дипольд. «А потому я предпочитаю сам добиваться своего счастья. Я лучше отца, и уж, несомненно, лучше тебя», — «Знаю, в чем сейчас заключается для меня наивысшее благо. Месть. Вот в чем. Месть за унижение и позор, который довелось пережить некоему благородному фальсграфу по прозвищу «Славный». Месть следует вершить на холодную голову, ваша светлость». — заметил Фридрих. — Карлу осторожному, возможно, но не мне. Моя месть горяча, как раскаленный в кузнечном горне клинок, и со временем становится лишь горячее. Если ее не залить кровью, если не остудить ее, она, я чувствую это, сожжет меня изнутри, сгрызет, пожрет. Мне этого не нужно. Так что, пока отец раскачивается, я намерен мстить. Альфреду Чернокнижнику, Эбиусу Прагсбургскому. Все берландмарки, равно как и тем, кто по своей или чужой воле пытается мне в этом воспрепятствовать. Подумай об этом, Фридрих, крепко подумай. Твой господин стареет. А со стариками, даже с осторожными стариками, даже со стариками-курфюрстами, даже со стариками-императорами, а с императорами, так, пожалуй, в особенности. «Всякое может случиться. Разное может случиться. Я же молод, и я умею ценить верность не хуже отца. И оказанных услуг я не забываю. А потому очень прошу тебя, Фридрих, не становись у меня на пути. Дай мне возможность уехать сейчас, чтобы не жалеть о своем упрямстве потом. Ваша светлость никуда не поедет». сухо ответил гвардеец. По крайней мере, до возвращения его сиятельства. Ох, до да чего не хотелось бы. Видит Бог, Дипольту вовсе не хотелось прибегать к последнему, крайнему средству. К постыдному внезапному удару без предупреждений, без надлежащего вызова. Но, видимо, средства этого не избежать. Только так он мог избавиться от навязчивой опеки от присмотра, сковывающего руки. Одолеть опытного ветерана гвардейца в честном поединке никаких шансов нет. Это Дипольт понимал прекрасно. Что ж, ради высшей цели. Ради святой мести он готов был поступиться даже законами чести. В конце концов, с ним ведь тоже поступили бесчестно. Разве нет? Я вижу с тобой говорить бесполезно, Фридрих. Со вздохом разочарования выдавил Дипольт. «Ладно, пусть будет по-твоему. Подожду отца, уж там как сложится». Фальцграф понурился, сгорбился, опустил плечи, усыпляя бдительность гвардейца. С видом полной покорности мерзавки судьбе Дипольт медленно отвернулся и от бойницы, и от стражи. И резко повернулся снова. А вот так. Еще в развороте Дипольт вырвал из ножен меч, стремительно, молниеносно. А вырвав, ударил, как казалось, внезапно, неотразимо. Рубанул, что было сил, прямо в невозмутимое, иссеченное морщинами и шрамами лицо отцовского трабанта.